О своем приезде он написал домой, но сомневался, что его встретят. Первое, что папаша письмо не то получили, не то нет. При наших порядках письмо может полмесяца в конторе проваляться. А вторая причина, что теперь уборка хлеба идет, и папаша, как бы не постеснялись за мной выехать, два дня рабочих потерять». А третья — та причина, что к аккуратности мы не приучены. Папаша, может, письмо-то и получили, да не поверили. Как, мол, так-таки в срок я и приеду. На станции Ершов не нашел лошадей и пошел пешком в ближайшую станицу, где думал раздобыть себе подводу. Шесть лет Ершов прожил в Петербурге, и теперь от тишины, уснувшей в полуденном зное, станции, у него звенело в ушах. Небольшие хатки под железными крышами стояли с закрытыми ставнями, над ними тянули прозрачные ветви пыльной вишни и акация с ржавыми листами и коричневыми метелками семян. Была их тень на деревянном щелевом тротуаре неподвижна. На поросшей полынью, лебедою и крапивою улице в густой пыли наезженных колей полоскались серые воробьи. Большая свинья с поросятами легла поперек панели и не шевельнулась, когда Ершов подходил к ней. Ему пришлось обойти ее. За низкими дощатыми и плетневыми заборами подсолнух на упругом стебле поворачивал к солнцу, темно-бархатную середину незрелых семян и блистал золотом широких лепестков. Белые, палевые, бледно-розовые, голубые, мальвы выглядывали возле, и голубой барвинок бежал к окнам, закрытым ставнями. Ни одной души не попалось Ершову на улице. На площади в рядах, точно мертвые, с закрытыми и заложенными железными засовами дверями, стояли лавки, и подле них стыли плуги, велки и молотилки, засыпанные густою пылью. Посередине площади куры лежали в пыли, распластав крылья, и оранжево-красный петух с темно-зеленым хвостом колесом стоял между них и выворачивал от сна желтые глаза, точно зевал в смертельной скуке. Жара была нестерпимая. Солнце висело над головою, и тени были короткие и четкие, Ершову казалось, что станица не то умерла от зноя, не то заснула тяжелым животным сном в сытом довольстве. Ершов знал, вся станица со стариками и малыми детьми теперь на степу, в своих летниках, маленьких домиках на низких колесах. Она жнет, вяжет снопы, складывает скирды, Туда взяты все лошади, туда согнаны стада. В станице остались только немощные да убогие. Да, может быть, интеллигенция станицы чуждая и равнодушная к жизни земледельца? Шаги Ершова отдавались по деревянной панели и эхом будили улицу, но ни одна собака не пролаяла из подворотни. Ни одно любопытное лицо не высунулось из окна. И Ершову было жутко от этого здорового трудового сна, покинутых людьми жилищ. Он прошел в станичное управление, толкнул скрипучую дверь, в спертом воздухе дремал старик в шароварах с лампасом, но с босыми ногами, и с ним мальчишки лет пятнадцати, седеночные казаки. Старик посмотрел на Ершова серыми, ничего не выражающими глазами, почесал поясницу, собрался было встать, но раздумал и остался сидеть. Ершов прошел в соседнюю комнату. Писарь, казак в рубашке серого цвета с погонами, превозмогая охватывающий его сон, выводил на желтом листе пищей бумаги кудрявыми буквами слово «Ведомость». Разрисованная в завитках В упиралась в растопыренное ядь, а дальше буквы становились меньше, ползли наверх и разъезжались. Сон съедал их смысл. На соседнем столе возле синих папок стопкой лежали нечитанные газеты, и серая бандероль была загажена мухами. В стылом воздухе пахло холодным папиросным дымом, сквозь запертые ставни солнечный свет сквозил узкими полосами и разливался по большой комнате, сгоняя в углы мутный полусумрак. Писарь очнулся, вгляделся и узнал Ершова. Он встал ему навстречу. — Что к нам пожаловали, Дмитрий Агеич? — спросил он, суя потную руку Ершову. Как ослабонились в летнее время? У вас чать лагерь да маневры. К родителям на пять ден отпросился. Дело есть, сказал Ершов. Садитесь, гостем будете и. Ах! Какая скучища. Народ на степу, шестые сутки мается. Урожай, но нича богатый. Мы на Владимира и обеднее не служили. И батюшка на курине выехал. В станице, почитай, никого нет. Скучища! Иршов, будто понадобилось ему, вынул золотые часы и посмотрел. — Двенадцатый час, однако, — сказал он. — А ну, покажьте, покажьте, Дмитрий Агеевич, читали мы про ваше отвлечение. — Хороша, можно сказать, штука. — Чистого золота? — Пади рублей сто заплачено. — Двести рублей. Небрежно бросил Ершов. — Сам государь-император пожаловать изволили. Из собственных его величества рук удостоен. «Вот оно что! Примудрость!» Писарь, держа часы, вскинул глаза на портрет государя. Государь в красном лейб-гусарском доломане, засиженном мухами, висел на стене рядом с императрицей. Примечание. Доломан, часть парадной формы гусар, представлял собой короткую куртку, расшитую шнурами. Бранденбурами. Вот оно! Поди, разговоры ему достойно были. А мы-то долдоны. Живем, ничего такого и не видим. Ершов смотрел на пыльный ящик телефона с мутным звонком и черную грязную трубкой и думал, в этот телефон они говорят никогда. Тоже повесили. Культура... Подумаешь. Писарь поймал его взгляд и расстался с часами. Вчера исправили, а то два месяца не исправлен был. Еще с Тарасовкой кое как говорили, а с окружной только сипит. А что с Тарасовкой поговорить можете? Попытаюсь. Навряд ли только там в правлении сидит, кто понимающий. А что? Папаша бы сказать. Может, он лошадьми бы за мной приехал. — Живился писать. писарь. — Что же, это можно? Я сейчас позвоню. — Культура, Дмитрий Агеевич, можно сказать просвещение. — Какая там культура? — сказал Ершов. — В Питере у нас люди по воздуху летают. — Как же читались! Удивление достойная штука, Яроплан этот самый. Писарь собирался вылезать из-за стола к телефону, когда вдруг, и так неожиданно, что Ершов и Писарь вздрогнули, телефон настойчиво и упорно зазвонил. «Э, — Скажи, пожалуйста, — кинулся Писарь к телефону. — Слушаю, слушаю, — кричал он. А телефон все продолжал трещать ему в ухо. — Слушаю! Я слушаю! — Да ну! Писарь повернул голову и коротко бросил Ершову. — Мобилизация! Война объявлена! Ершов вышел на крыльцо и остановился, глядя кругом. Какая же может быть сила в этой вымершей сонной станице? Он вышел, едва прозвонил телефон. Он понял, что эти короткие слова захватили целиком, и его коснулись, и как коснулись его жизни, ему теперь не домой, в Тарасовку ехать, а назад — на станцию и спешить обратно в полк, потому что полк выступает на войну. Не о свадьбе с Марьей Семеной думать, а о войне. Ершов стоял на крыльце и соображал, когда теперь пойдет скорый поезд на Петербург. Кругом все так же еще неразбуженная спала станица, Недвижны были куры в пыли на площади, и ни одно перо не шевелилось в хвосте у петуха. Ершов наблюдал, как из ворот правления выбежал сиденочный старик, промчался по улице без шапки, щелкая босыми пятками по пыли и исчез в провулке. За ним выбежал мальчишка, вбежал в ворота напротив, через минуту выехал оттуда на непоседланной пузатой лошади, поскакал в карьер и скрылся в облаках пыли. Эта скачка разогнала кур. Какая-то собака, лохматая и пестрая, разгневанная, что этот скок лошади нарушил ее полуденный сон, увязалась за лошадью, звонко заливистая лая, Опять наступила тишина. Но тишина эта не таила уже в себе безмятежного сна, сытого довольства и мирного покоя. Куры недовольно клохча разврелись по улице, и Петух шел за ними, пуская ногами пыль. Собака возвратилась домой, но не полезла под подворотню, а осталась стоять у ворот. И все огрызалось, точно посылая ругательство вслед ускакавшему мальчишке. Из провулка появился старый казачий врядник, станичный атаман. Он был в долгополом до колен синим суконном чекмене. На груди болтались медали, а в руке у него была длинная до плеч прямая палка с серебряным яблоком и двуглавым орлом наверху, атаманская насека. Он шел не спеша к станичному управлению, и когда он подходил, его чуть не сбил с ног прискакавший на гнедом мерине казак в рубашке при шашке и взбитый на затылок фуражке салом околышем. Он скакал откуда-то издалека, и, увидав атамана, кулем скатился с непоседланной лошади и подал атаману бумагу. Телеграмма от окружного «Мобилизация всему войску!» — сказал он. Сзади него его потная лошадь тяжело водила боками и фыркала, низко опустив голову. Атаман снял фуражку, достал очки, надел их, прочел телеграмму, перекрестился и, увидавшедшего к церкви священника, повернул к нему. Еще прошло минут пять тишины.